Возле каждого окна был установлен небольшой стол. По обеим сторонам стола имелось по два мягких диванчика, и на каждом диванчике могли сидеть по два пассажира. На столах лежали газеты, журналы, а также шахматы, шашки, лото, мино и другие настольные игры. На стенах между окнами были нарисованы красивые картины. Под потолком висели разноцветные флажки, которые придавали очень веселый вид всему автобусу. В передней части автобуса был установлен телевизор, на экране которого все желающие могли смотреть кинокартины, футбольные состязания и другие телевизионные передачи. Наконец, в задней части автобуса имелся тир для стрельбы в цель. Наше описание было бы неполным, если бы мы забыли упомянуть, что кондуктора в автобусе не было, а вместо него висел на стене громкоговоритель, по которому громко объявлялись названия остановок. Когда Незнайка и его спутники вошли в автобус, то увидели, что несколько пассажиров, склонившись над столиками, читали газеты. Двое малышек играли в лото. Другая пара малышей и еще пара малышей играли в шахматы. Трое малышек сидели впереди и смотрели телевизионную передачу. Два малыша палили по очереди из пневматического ружья в цель, что, впрочем, никого не смущало. Несколько малышей с увлечением обсуждали случай с исчезновением Листика, о котором было напечатано в газете. Один из пассажиров стал рассказывать случай про одного своего знакомого, коротышку Бубенчика, который заблудился однажды ночью на улице и никак не мог найти дорогу домой. Этот рассказ очень заинтересовал Незнайку, но ему так и не удалось узнать, чем кончила вся эта история с Бубенчиком так как автобус скоро остановился у зоопарка и пришлось сойти, не дослушав рассказ до конца. Глава 15. В зоопарке. Жители цветочного города пока еще не успели сделать у себя зоопарк, поэтому Незнайка и его друзья никогда в зоопарке не были.